Глава 25. Возвращение домой. Река, дойдя до самой отдаленной окраины болотистой местности, становилась все шире и шире, и охотники снова приступили к делу. До вечера они успели отметить еще 50 мест для капканов, после чего расположились лагерем. На следующий день Скокум чувствовал себя хуже, и охотники начинали уже опасаться за его жизнь. Он ничего не ел и только пил понемногу. Рольф сварил суп, и когда он остыл, бедная собака проглотила некоторое количество, употребив на это целые полчаса. Они двигались теперь по направлению к своей хижине. Когда они поднялись на верхушку одной горы, перед ними вдруг сразу открылся вид на озеро, несмотря на то, что оно находилось от них на расстоянии пяти миль. Они шли вниз по течению реки и все время отмечали подходящие места для ловушек, и всюду на топких местах встречали следы дичи. Река привела их к обширному пространству, поросшему кустарником. Здесь она соединялась с другой рекой, которая текла откуда-то с юга. С этого места начиналось настоящее царство дичи. Следы оленей шли по всем направлениям, и не проходило нескольких минут, чтобы они не встречали то одного, то двух оленей. Тенистый дубовый лес сменялся местами болотистыми пространствами, поросшими кедром. Зимою это любимые места оленей. Когда они прошли еще мили-две, индейец сказал, «Хорошо, теперь будем знать, куда идти зимою, когда нам понадобится мясо». У широкого тенистого брода они увидели поразительное количество разнообразных следов, больше всего оленях, но между ними были следы пантеры, рыси, куницы, волка, выдры и норки. К вечеру они дошли до озера. Широкая в этом месте река впадала в него в четырех милях расстояние от хижины. Здесь, у самого устья ее, они отметили место для капкана. Идя вдоль берега озера, они через каждую четверть мили ставили западни, несколько выше уровня воды. Когда они дошли до того места, где Рольф убил первого оленя, они повернули в ту сторону, чтобы еще раз взглянуть на его останки. Серые вороны сколевали большую часть мяса, но ничто не указывало, чтобы к нему подходили большие животные, а между тем по соседству с ним они везде встречали следы волков и лисиц. да сказал Куанеп. Они почуяли запах мяса и подходили близко, но тут же сразу узнали, что на этом месте был человек. Они, вероятно, не очень голодны, а потому благоразумно держатся в стороне. Хорошее место для капкана. И они приготовили два места для капкана на ровном расстоянии от падали. Отметив еще два места, они повернули к хижине, куда пришли, когда несколько стемнело, и начал накрапывать дождь. «Хорошо», — сказал Куанеп. «Мы приготовили все, чего пальцы наши не в состоянии будут сделать. Когда наступит холода, и земля настолько замерзнет, что в нее нельзя будет вбить палки. Теперь нам необходимо выветрить капканы, прежде чем снова обойти наш круг и ставить их. Нам, кроме того, необходимо запастись сильным снадобием — чарами траппера». На следующее утро Куанеп вышел с удочкой и багром и вернулся домой с мелкими щучками. Он разрезал их на мелкие кусочки, наполнил ими бутылку, закупорил ее и повесил на солнечной стороне. — На эти чары придет любой медведь, — сказал он, предоставляя солнцу приготовить снадобье.